19 ноября. Федя подает мне бинокль. Вот они, господин полковник. Я вижу в сизой за мгле колышатся тени. Их много. Они двигаются по бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих? В атаку, в карьер. Засвистел и резнул лицо воздух. На пригласе выбросилась вперед голубка. Низко наклонясь к луке, я обнажил саблю. Справа и слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы, ни щелканье лебичей. Как во сне промелькнул Егоров. Взвизгнуло острое лезвие, что-то охнуло и что-то упало. Я пришел в себя, когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что в далеком лесу, по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь, бежит человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок. За ним тяжелым галопом скакал один из наших улан. Я узнал взводного Жеребцова. Я опять пустил голубку в карьер. Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий круг. Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник. Я взглянул на него, на этого русского в шлеме с красной звездой мужика, И мною овладело незнакомое чувство. Я крикнул Опусти руку. Жеребцов злобно всем телом повернулся ко мне. Опусти! А ты, а ты, Еловая голова, иди за мною. Красноармеец сперва не понял, потом поднял испуганные глаза, потом, крестясь и путаясь, и снова крестясь, забормотал невнятной скороговоркой: Вот спасибо, вот так спасибо. Вот так уж на самом деле спасибо. 20 ноября. не убий! убей!» Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь. Теперь они мне кажутся ложью. Не убий, но все убивают вокруг. Льется клюквенный сок, Затопляет даже до уст конских. Человек живет и дышит убийством, Бродит в кровавой тьме, и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод мучит его. Человек от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, празнословили о заповедях завета? Какой кощунственный балаган! 21 ноября Мы с боями идем вперед. Вчера мы два раза ходили в атаку. Ранен командир первого эскадрона, Ранено человек 10 улан. И убит трубач-барабошка. Он был тоже скобарь, земляк Егорова, Заклятый враг коммунистов. Он всегда был доволен, Даже когда нечего было есть. «Даже когда люди от усталости засыпали на седлах!» «Тяжело, барабошка?» «Никак нет! Нам с капским кап что!» В деревне у него остался отец, суровый и благочестивый крестьянин. Отец и приказал ему идти в добровольцы. Мы похоронили барабошку в лесу. Уланы наскоро пропели вечную память и поставили березовый крест. Когда стукнул последний ком глины, Федя Нахмурис сказал, «Жил грешно и умер смешно». «Почему смешно, Федя?» «Да ведь не от чужой, а от русской пули». 22 ноября Ночью меня разбудил Федя. «Вставайте, господин полковник, вставайте! В чем дело?» «Уже ура!» кричат, господин полковник. «Я мало верю в ночные атаки». Но делать нечего, я нехотя одеваюсь. На улице тьма, низги. Настойчиво стучат у околицы пулеметы, Больше ни звука. Я спрашиваю, кто же кричит «Ура!» Виноват, господин полковник. Федя не трус, но не лучше труса. У него испорченное воображение. Ему мерещится то, чего нет. Замечает ли он то, что есть? Ему стыдно. Он говорит Да ведь так и лезут с 11 часов. Пусть лезут. Я захожу посмотреть голубку. Она почувствовала меня и обернулась в темном сарае, сверкнула скошенным глазом.